Глава вторая. Холодная стена из плохо обтёсаного камня, к которой я прижималась спиной в коридоре возле профессорской, заставила меня подмёрзнуть. Я пожалела, что не взяла с собой накидку, вместе с пальто, оставленное в гардеробе на первом этаже. Ещё раз взглянув в сторону удаляющихся преподавателей, обсуждающих моё триумфальное предсказание о скором дожде, я тяжело вздохнула и неохотно поплелась следом. Память всё ещё подводила, поэтому аудиторию я нашла не сразу. Возможно, дело было даже не в памяти, а в том, что я чувствовала себя потерянной и с трудом могла сосредоточиться на самых простых вещах. Воспоминание о собственной напророченной смерти меня напугало так сильно, что я не удивлюсь, увидев в зеркале несколько седых волос на макушке. Да даже если и целую прядь. Нет, путь домой нужно искать как можно скорее. А там я возьму эту Амелию Бартон за шкирку и Увлёкшись кровожадными мечтами и изрядно поплутав по огромному замку со сквозняками в длинных и мрачных коридорах, я всё-таки нашла нужную мне аудиторию. Помявшись на пороге, потянула за резную ручку тяжёлой деревянной двери. Аудитория выглядела почти так же, как большинство лекционных комнат в моём мире. Скамьи с камнями с большими столами полукругом поднимались вверх к высокому потолку с массивными балками. Внизу было небольшое возвышение, как сцена для актёра. Сейчас этим актёрам придётся стать мне. Я сглотнула. Никогда не любила выступления на публике. Представь, что это игра, Лия. Ты же любила выдумывать себе приключения в детстве. Я раздражённо поморщилась. Автотренинг вышел так себе. "Доброе утро", проговорила я. Уверенной походкой прошлась к ступеням и поднялась по ним на возвышающийся над полом пятачок с письменным столом на краю. Аудитория встретила меня разрозненными приветствиями. Возня и разговоры тут же исчезли. На меня воззрелись человек 30 студентов, на вскид кольят 20 не больше. В классе было только две девушки, предсказуемо сидящие в разных концах аудитории. Видимо, женское соперничество везде одинаково. Мисс Бартон заговорила одна из них, меловидная блондинка с тёмно-зелёными глазами. Имя она стреляла в своего соседа Вы сделаете предсказание и для нас, в честь праздника шутника. Я натянуто улыбнулась, роясь в памяти. Поиск в воспоминаниях походил на мучительная копание в компьютере, где среди множества папок на рабочем столе необходимо найти одну единственную. Хорошо ещё, если эта папка лежала на видном месте, а не запрятана, как игла кощея в яйцо, утку, зайца и чёрт ещё знает кого. Возможно, Мис Бартон сделает предсказание лично для меня. Под приглушённые смешки я перевела взгляд на заговорившего студента. Светлые волосы по плечи были стянуты в хвост. Алая рубашка из дорогой ткани, кажется, из натурального шёлка, была расстёгнута на пару пуговиц, и в высоком воротце я отчётливо видела широкую грудь. Мощные, хорошо накачанные ежедневными занятиями на полигоне плечи притягивали взгляд. Его свободная, даже ленивая поза навевала ассоциации с хищником. Я всматривалась в карие глаза в которых плескались азарт и напряжение. Оценила многозначительную улыбку на пухлых губах и решила, что парень бесспорно хорош, но до льва ещё не дорос. Львёнок, довольно симпатичный, вынуждена признать, львёнок. Парень облокотился на стол и будто бы задумчиво постучал указательным пальцем по своим губам. Широкие манжеты его рубашки смахнули со стола перу и то медленно спланировало вниз на ступеньки между рядами. Джеймс Грифленд. С опозданием включилась память. Некак тоже подзависла. Любуюсь этим парнем. Сколько ему? Лет на 5 меня младше, наверное. Господи, Лия, дурёха, нашла, о чём сейчас думать. В воспоминаниях о Мелии говорили, что Джеймс из старинного и влиятельного аристократического рода, единственный наследник и надежда своего отца, советника короля. Словом, завидная партия. Не зря обе его сокурсницы буквально из платьев выпрыгивали, пытаясь привлечь его внимание. Но флирт с ровесницами для этого золотого мальчика был слишком мелок. Другое дело с преподавателем. Кажется, этот юный нахал пытался выиграть за ее, за счет Амелии, какое-то безнравственное и чисто мужское пари. Здесь мысли расплывались, как текст под воздействием воды. Видимо, то были только догадки моего двойника. В любом случае, Джеймс Грифленд был головной болью Амелии, а теперь стал моей. Спасибо тебе, дорогая, за такое наследство. С удовольствием, мистер Грифленд, холодно согласилась я, своевременно припоминая, что в академии избегали титулов. Атмосфера псевдоравенства частенько раздражала Амелию. Предсказываю вам, в голосе появились нотки уже опробованы на коллегах в профессорской. Простуду в самое ближайшее время. Спокойно закончила я и сощурилась. Если, конечно, не застегнёте рубашку или хотя бы не прикроетесь шарфом. Из окон дует. Не забывайте об этом. Студенты в изумлении посмотрели на огромные овальные окна с витражами, а затем вдруг прыснули, пряча улыбки в ладонях. Гриф, она тебя уела. А я говорил: "Бартон-то сегодня в ударе". А раньше просто кляузничала в деканат. Я, как могла грозно, обвела взглядом взволнованную аудиторию, и все притихли, с любопытством и ожиданием рассматривая меня. Тоже мне нашли развлечение. «Мисс Каймлен», — ровно сказала я, радуясь, что за длинной юбкой не видно пляшущих от страха коленок. «Я предсказываю и вам неприятный сюрприз и сложный день». Лицо девушки огорченно вытянулось, а сама она сникла. Первая часть начнёт исполняться прямо сейчас. Студенты с сочувствием посматривающие на сокурсницу напряглись, почувствовав неладное. Я выдержала мхатовскую паузу и со злорадством добавила: "В честь праздника я решила устроить небольшой проверочный тест. Открывайте методички и записывайте вопросы". По лекционке пронёсся возмущённый рокот и просьбы о пощаде, но я была неумолима. Не то чтобы я была такой противный злюкой. Но память всё ещё отказывалась выдавать мне воспоминания об учебном процессе. Об без них я понятия не имела, о чём говорится студентами. К счастью, у преподавателя всегда есть преимущество. Не готов к уроку? Дай ученикам контрольную. Ну, Каемлин, кто тебя за язык тянул? Чёрт, вот только и этого и не хватало. Да причём здесь Каемлин? Это всё гриф. Разозлило то Бартон прямо с утра. Несмотря на шипение и грозный шепот, студенты послушно потянулись к чернильницам и листам бумаги. Послышался шорох страниц методичек. Я отвернулась, прячу улыбку. Что ж, первый раунд остался за мной. Еще две пары у первого и второго курса пролетели незаметно. Студенты, не ожидавшие от меня подлости в виде внезапной контрольной, сопели, мрачнели и недовольно перешептывались между собой. Но поделать ничего не могли. Вспомнив манеру поведения своей школьной учительницы по математике, на чьих уроках всегда хотела забиться под парту и не подавать признаков жизни, я грозно ходила по рядам, одним своим видом заставляя отказаться от идеи списать. Кажется, немного перестаралась, потому что первокурсников я напугала до икоты, а студенты второго курса поглядывали на меня с подозрением и покинули аудиторию в глубокой задумчивости. Понятия не имею, как вело занятие Амелии, но, видимо, наши с ней методы преподавания отличались как день от ночи. Оставшись в лекционном зале одна, я прислонилась спиной к стене и устало потёрла глаза. Желудок заурчал, настойчиво напоминая, что завтрак я пропустила, а время уже близится к обеду. Неплохо было бы чем-нибудь перекусить. Война войной, а обед по расписанию. Покопавшись в воспоминаниях о Мелии, я поняла, что обычно она обедала в столовой старого учебного корпуса. «Отлично! Значит, голодная смерть мне не грозит!» Мрачные холодные коридоры с гуляющими по ним сквозняками казались бесконечными и мало напоминали кадры из красочного фильма о Гарри Поттере. В общем, антураж готического замка скорее подходил для мистического триллера, чем для доброй сказки о волшебниках. «Да уж, Лия, лучше бы ты в Хогвартс попала». Столовая обнаружилась в небольшой башне, стоящей поодаль от основного здания. К счастью, идти было недалеко, и я в накидке и в тонком пальто не успела замёрзнуть. Ветер усиливался, небо мрачнело с каждой минутой всё сильнее, и оставалось только надеяться, что мне не придётся возвращаться под проливным дождём. Огромное помещение с высоким потолком, белыми колоннами, мозаичным полом и витражными стёклами напоминало столовую лишь тёплым запахом еды. от которого у меня сразу потекли слюнки. Сбросив с плеч серое пальто, я втянула носом запах свежей выпечки, горячего супа и ароматного кофе, и на губах расцвела улыбка. Выбор блюд впечатлял. Несколько вариантов горячего. На второе можно было взять рябчиков или крабов, а на десерт предлагали такие шедевры кондитерского искусства, что я едва смогла определиться с выбором. Записать на ваш счёт, мисс Бартон. — спросила дородная женщина в белом чепчике и переднике, передавая мне заполненный до отказа под нос. — Да, пожалуйста. Обанкротить своего двойника за счет постоянных походов в столовую мисс не особо изобретательная, но она начинала мне нравиться. — Мисс Бартон? Я вздрогнула от неожиданности и взглянула в сторону замахавшей мне рукой молодой преподавательницы. Она сидела за столом в окружении солидных коллег-мужчин И от ее обворожительной улыбки те приосанивались и начинали говорить быстрее и решительнее. Элизабет Клэр всплыла в памяти. Именно с ней водила тесную дружбу Амелия. Выросшие вместе, они слишком хорошо знали друг друга. Между ними не было секретов. Я уже с неприкрытой опаской посмотрела на высокую красивую девушку с длинными и сине-черными волосами, забранными наверх в затейливую прическу. Её приталенное тёмно-фиолетовое платье с длинной многоуровневой юбкой подчёркивало тонкую талию и хрупкость самой девушки. "Мисс Бартон!" вновь закричала Элизабет. "Присоединяйтесь к нам!" Многие сами развернули меня в противоположную сторону и понесли как можно дальше от приветливо улыбающейся девушки. "Паникующий мозг" вежливо предупредил, что близкие Амелии раскусят меня в два счёта, и в ужасе отключился. Я заметалась, Ещё место как можно дальше от говорливой компании Элизабет. Время было обеденное, поэтому, как назло, почти все немногочисленные столики оказались заняты. Те, что остались свободны, стояли в середине зала, а маячить на самом виду в мои планы не входило. Мой взгляд забегал по столовой, и наконец я приметила небольшой стол в противоположном углу, почти полностью скрытый за колонной. Отличное место, чтобы спрятаться от Элизабет. Не побежит же она за мной на другой конец столовой. Как-то это не аристократично. Простите, можно?» Не дожидаясь ответа, я бухнула под нос на стол напротив темноволосого мужчины в черной жилетке и пиджаке на тон светлее. Ворот его белой рубашки украшал завязанный сложным образом темно-синий шелковый платок. Мужчина с удивлением поднял на меня ярко-синие и холодные глаза и сдержанно спросил. «Мисс Бартон?» В то не чувствовалась недосказанность. Мне казалось, какого черта вы тут уселись? Он проглотил чисто из вежливости и явно с трудом. Да, это я. Рассеянно согласилась я и чуть откинулась на спинку стула, вытягивая шею. Элизабет смотрела в мою сторону и хмурилась. Я быстро качнулась обратно. Ножки стула заскрипели по мозаичному полу. «Совершенно нет мест», пояснила я взирающему на меня мужчине. Его левая бровь была приподнята. Конечно, понимаю, с непередаваемой иронией протянул мой сосед и выразительно взглянул в сторону свободных столиков в центре столовой. Я проигнорировала этот намёк и пододвинула поднос с едой к себе поближе. Что ты бока какой? Можно подумать, я ему сильно помешаю. Память отказывалась выдавать справку на незнакомца, поэтому я даже имени его назвать не могла. Сделав глоток кофе, Я иссоса посмотрела на него. Правильные черты лица, удивительно красивые, но холодные глаза, тонкие губы. В целом он был привлекателен, но его невозмутимый равнодушный внешний вид скорее отталкивал, чем притягивал. В низком голосе звучала ирония, и это, признаться, раздражало. Я подумала, что большинство мужчин, попавшихся мне в академии, носили длинные волосы. Короткая стрижка соседа по столику скорее отвечала моде моего мира. Чем Амелии. Мисс Бартон, ваш интерес к моей персоне льстит в той же степени, что и пугает. Я фыркнула. Так замысловато. Меня ещё не выпрашивали. Если бы я была собой, этот незнакомец получил бы резкий и в какой-то степени эпичный ответ. Но я играла роль Амелии, в мире, где хамили так изощрённо, что оскорбление, брошенное за ужином, могло дойти до оппонента только при поедании утренних тостов. Пришлось искать более изящные слова. Листить себе вы можете сколько угодно. Вежливо разрешила я. Опугаться придется недолго. Так что окажите мне честь и потерпите. Вы очень милы. Улыбка моего соседа сказала ровно об обратном. Спасибо, поблагодарила я, сделав вид, что не поняла иронии. И не удержавшись, ехидно добавила. Если вам настолько страшно, можете взять меня за руку. взгляд мужчины говорил, что он с большим вдохновением коснулся безмиги, но голос звучал по-прежнему бесстрастно. Боюсь, ваша доброта не посильным грузом ляжет на мои плечи. Я хмыкнула. В словесные игры сосед играл намного лучше меня, и признаться, разговаривать с ним было увлекательно. Впрочем, не настолько, чтобы забыть, кто я и что здесь делаю. Я снова с опаской выглянула из-за колонны. Элизабет Всё ещё сидела на своём месте. Правда, её окружение передела. Рядом с ней осталось только двое собеседников. Настенные часы, висявшие над головой моего соседа, подсказывали, что обеденное время скоро закончится. Значит, ждать мне придётся недолго. Выскользнуть из столовой раньше Элизабет не получится. Вы заняты, играете в прятки. Я снова качнулась на стуле и вернулась за стол. Сосед пил кофе, поглядывая за моими действиями. Решив, что заняться всё равно нечем, я потянулась к ножу с вилкой. Горячая мясная отбивная источала волнующий аромат. "Это комплимент?" уточнила я, аккуратно разрезая отбивную на маленькие кусочки. Мне хотелось наброситься на еду, но интуиция подсказывала, что Амелия бы так не сделала, даже если бы умирала от голода. Глупая гордячка. "Если вам приятно так считать, то, конечно," заверил меня сосед. Кусочек хорошо прожаренной телятины застрял у меня в горле, и я обиженно подняла глаза на своего невозмутимого собеседника. Если бы не необходимость притворяться Амелией, я бы уже давно его стукнула. Ненавижу таких невыносимых типов. Видимо, память наконец подгрузилась. А возможно, на неё тоже подействовали подколки незнакомца. Но я вспомнила, что сидящий напротив меня человек с внимательным взглядом и отстранённым выражением лица, Айден Блэк. Профессор некромантии, переведшийся в академию совсем недавно, Амелия его даже не замечала. Наверное, поэтому информации о нём оказалось катастрофически мало. Из эмоций я уловила только равнодушие, пренебрежение и лёгкую опаску, но последняя скорее относилась к профессии Блэка, чем к нему самому. Я предпочитаю охоту, а не прятки, после паузы ответила я, вспохватившись, что молчание затянулось. причем не в роли бегущего от ружья зайца. «Похвально. Рада, что мои рассуждения тронули ваше сердце», — огрызнулась я и впилась зубами в отбивную. «Но логично», — припечатал тот. «Охотники часто вынуждены прятаться в кустах, поджидая свою жертву. Грозно скачут по полям они, только на картинках». Я едва не подавилась и закатила глаза. «Мистер Блэк, вы умеете проигрывать?» или хотя бы уступать даме честь оставить за собой последнее слово. Некромант изумлённо посмотрел на меня и, помедлив, ответил: "Не уверен". Впервые за весь разговор в его голосе прорезались эмоции. Кажется, он оказался сбит с толку. В его ярко-синих, притягивающих взгляд глазах заплескалось любопытство. "Почему вы скрываетесь от Мисс Клер?" Я в третий раз вытянула голову, выискивая Элизабет. Та по-прежнему сидела на своём месте. Чертыхнувшись сквозь зубы, я вновь нырнула в укрытие. Интересно. Ответ, чтобы не угодить в темницу, его сильно шокирует. Мы поссорились, солгала я. Не хочу выяснять отношения на публике. Мужчина? Где? не поняла я, уставившись на блека. Во-первых, напротив вас, невозмутимо сказал он, но на его тонких губах заиграла улыбка. Во-вторых, вы не поняли, я спросила. Вы поссорились из-за мужчины? В голову не пришло ничего лучше, поэтому я молчике внула. Тогда вам не удастся избежать её слишком долго. Мисс Клар невероятно настойчива и упряма. Если она посчитала, что джентльмен вам не подходит, ни за что не переменит решение. Теперь пришёл мой черед смотреть на него с изумлением. Мистер Блэк, кажется, вы очень наблюдательны. Он пожал плечами. Невнимательные некроманты долго не живут. Я качнула головой, соглашаясь с его словами. Задумавшись, я потянулась к чашке с кофе и сделала большой глоток. Блэк уже давно покончил со своим обедом, но не торопился уходить. Возможно, боялся, что я навсегда займу его столик в этом укромном месте. Но, вероятно, ему просто стало любопытно. Я припомнила, что сегодня утром, во время предсказания в профессорской, он смотрел на меня так же пристально. Тогда я была слишком взволнована, чтобы обратить на это внимание. Теперь же его завуалированный интерес стал очевиден. Меня прошиб холодный пот. Некромант и наблюдательный от природы. Это же не намёк, что он догадался о подмене, верно? Я бросила на него взгляд из подлобья. Его тонкие пальцы задумчиво постукивали по столешнице. Встретившись со мной глазами, он тут же сложил руки в замок, как игрок в покер, пойманный на каком-нибудь нервном движении. С его лица снова исчезли все эмоции. поставив только вежливое ожидание. Я заметила тонкую сеточку морщин в уголках глаз и решила, что Блэку лишне много за 30. Но его манеры прибавляли ему сразу десяток лет. Осторожно поставив чашку с недопитым кофе обратно на блюдце, я мучительно раздумывала, как поскорее свернуть разговор. К счастью, ничего выдумывать мне не пришлось. Мисс Бартон передо мной возник, вихрастый и ужасно деловой мальчишка лет 10. Его глаза смотрели серьёзно, а худые плечи были расправлены от поднимания важности собственной миссии. Судя по скромной одежде, он был сыном кого-то из местной прислуги. Ребетишек часто использовали для выполнения мелких поручений. Я кивнула. Да. Ректор ждёт вас в своём кабинете. Зачем? насторожилась я. Мальчишка посмотрел на меня с осуждением. Он явно поразился моей глупости. Мне не сказали. Конечно. Перебермотала я, беря себя в руки. Если буду так шугаться каждой мелочи, сама себя выдам. Спасибо. Мальчишка не уходил и продолжил выжидающе смотреть на меня. Что? Он ждёт вознаграждения, пояснил Блэк, до этого безмолвно наблюдавший за сценой. Я развела руками. Прости, малыш, деньги я с собой сегодня не взяла. Может, пирожное будешь? Мальчишка возмущённо фыркнул и не попрощавшись Убежал в сторону выхода. Пироженые он и на кухне стащит, пояснил Блэк. Его мать, кухарка. Я удивилась, что Блэк так хорошо осведомлён о жизни прислуги. Память Амелии подсказывала, что аристократы не обращали внимания на тех, кто их обслуживал. Но ну, разве что на Рождество я должна идти? Простите, с облегчением сказала я. Разговор стал меня напрягать. К счастью, Элизабет успела покинуть столовую. И мне не пришлось объяснять ей странности своего поведения. Придётся что-то придумать, чтобы она ничего не заподозрила. Но это позже. Сначала мне предстоит выдержать разговор с ректором. Надеюсь, он хочет поговорить не о моём увольнении. Так бездарно провалиться на первых же парах было бы обидно.